Глава 41. Собирай урожай, пока не упадёшь. Грейс. «Вы заблудились?» Вдруг раздаётся голос, когда мы доходим до того места, где начинается поле. Мы с Хатсоном оборачиваемся, пытаясь понять, кто с нами говорит, и видим девочку лет десяти или одиннадцати, стоящую в нескольких футах от нас. Похоже, она только что вышла из зарослей каких-то овощей, находящихся у неё за спиной, и держит в руке корзинку с незнакомыми мне ягодами. Они, разумеется, фиолетовые. Кака она сама? У неё блестящая фиолетовая кожа, фиолетовые радужки глаз, фиолетовые остроконечные уши, даже её волосы, заплетённые в две очень длинные затейливые косы, имеют прелестный сиреневый цвет. Единственная часть её внешности, не неокрашенная в какой-то из оттенков фиолетового, это её персиковый комбинезон и её зубы. Когда она улыбается, я невольно ожидаю, что её зубы тоже окажутся фиолетовыми, а не белыми. Возможно, тогда их острия острые, как клинки не выглядели бы такими пугающими. Теперь же я лишь с трудом удерживаюсь от того, чтобы попятиться, ведь от такого укуса мне бы явно не поздоровилось. Хатсон недоуменно смотрит на меня, я отвечаю ему взглядом, полным еще большего недоумения, хотя и не знаю, к чему относится его недоумение — к этой девочке или к моей реакции. Моё собственное определённо относится к ней, а точнее, к тому, как нам убраться от неё. Да, конечно, выглядит она довольно мило, но трудно не смотреть на неё с опаской после того, как она вышла из этих зарослей, словно какое-то сверхъестественное дитя кукурузы. Но если я буду и дальше вот так стоять и пялиться, вспоминая все фильмы ужасов, которые старалась не смотреть, Это точно не решит наших проблем. Молясь о том, чтобы она и вправду оказалась такой же милой, как её блестящие глаза и широкая улыбка, я говорю. «Да, мы заблудились. Может быть, ты могла бы нам помочь?» Я так и подумала. Никто не забредает на нашу ферму, если только он не сбился с пути. И уж точно никто вроде вас. Она протягивает мне свою корзинку. «Хочешь поесть?» В животе снова урчит. Но у меня есть незыблемое правило. Я не кладу в рот неизвестную еду. Это правило помогало мне на протяжении всех 18 лет моей жизни, и я не собираюсь от него отступать. Но было бы невежливо спрашивать её, что это такое, тем более, когда нам нужна её помощь. Так что я просто улыбаюсь и говорю. Нет, спасибо. Она пожимает плечами, будто говоря: "Ну и зря ты многое потеряла". Затем спрашивает: "Как тебя зовут?" "Меня зовут Теола". "Привет, Теола. Меня зовут Грейс, а это Хатсон". Я показываю на него. "Мы шли весь день, и кто вы?" Перебивает меня она. "Извини, что Мои брови взлетают вверх. «Ну, сразу видно, вы не такие, как я!» Отвечает она, вытянув вперёд фиолетовую руку, видимо, на тот случай, если я ещё не заметила, как она отличается от меня. «Так кто же вы?» «О, я обыкновенный человек!» Говорю я, гадая, знает ли она вообще, что это значит. «А Хадсон...» Я запинаюсь, не зная, что стоит сказать, а о чём умолчать. Ведь мне совсем не хочется её отпугнуть. Но Хадсон только закатывает глаза и договаривает. «Вампир, я вампир», и улыбается ей, демонстрируя свои клыки. Но она даже не смотрит в его сторону. Вместо этого она придвигается ко мне, и её глаза загораются ещё ярче. «Я так и знала, что ты человек!» Она подпрыгивает на месте, будто только что получила первоклассный подарок. «Я читала о вас в книгах, но никогда не встречалась с такими, как ты. У тебя в самом деле красная кровь!» Она говорит это так, будто это самая удивительная вещь, о которой она когда-либо слышала. «Это вызывает у меня немалую опаску». э, -э да?» «Она красная». «А я могу её увидеть?» Она придвигается ко мне так близко, что я опять начинаю беспокоиться по поводу её зубов. «Вообще-то люди предпочитают по возможности держать кровь внутри тел, но если я порежу или что-то вроде того, я с удовольствием тебе её покажу». Хадсон смотрит на меня с ещё большим недоумением, чем прежде, и я его понимаю. Пожалуй, нет, не пожалуй, а наверняка, это самый чудной разговор, который был в моей жизни, еще чуднее, чем тогда, когда Хатсон потратил половину дня, изводя меня имитацией птичьих криков. «Как же он пьет твою кровь, если ты держишь ее внутри тела?» И ее пытливый взгляд впервые устремляется на хатсона «О, он э, не пьет мою кровь!» «Да, не пью», — одновременно со мной говорит хатсон Мы оба замолкаем, и между нами сразу же возникает неловкость, похожая на забор из колючей проволоки под напряжением. Теола смотрит то на меня, то на него и так явно закатывает глаза, что это наверняка видно даже из космоса. «Вы странные ребята», — говорит она нам, Затем, не произнося больше ни слова, поворачивается и идёт обратно в сторону поля с высокими зарослями. «А что мы?» Я смотрю на Хатсона, ища совета, но он только пожимает плечами. «Ну вы идёте!» — доносится до нас голос Теолы. «Можно сказать, у нас нет выбора. Ведь не хотим же мы и дальше стоять столбом у чёрта на рогах». Но я всё равно испытываю тревогу, когда мы вслед за ней входим в заросли сиренево-голубых растений, высоких, даже выше, чем Хадсон. Тем более, что мои походы в кино научили меня, что в таких местах, как это, случаются скверные вещи. Хотя, какие у нас есть варианты? К тому же рядом со мной Хадсон и я уверена, что вместе мы сумеем справиться со всем, что может выкинуть этот фиолетовый ребёнок. Прошу тебя, Господи, пусть так оно и будет. Теола шагает быстро и уверенно, остановившись только один раз, чтобы оглянуться и убедиться, что мы с Хатсоном не отстаём. Мы не отстаём, но мои усталые мышцы горят, и я очень надеюсь, что мы придём скоро, куда бы она нас ни вела». Если только она не ведёт нас в какое-нибудь особенно стрёмное место, а затем... нет, даже если там действительно стрёмно, я хочу попасть туда и притом побыстрее. Что бы ни произошло, я готова к окончанию нашей увесилительной прогулки. Я немного расслабляюсь, когда минута через четыре теола резко сворачивает налево, потому что, думаю, мы направляемся прямиком к фермерскому дому, туда, где есть кресло. А также, надеюсь, ее родители. Или кто-то, кто сможет сообщить, где мы находимся, и объяснить, в каком направлении нам надо идти. Хотя я не уверена, что такое направление вообще существует. Однако решение этой проблемы лучше оставить на потом, потому что в эту минуту Я почти что чувствую, как на меня льется горячая вода, и значение имеет только одно — попасть под эту воду. Но идя по полю, кажется, представляющему собой самое длинное поле в истории, я не могу не обратить внимания на растения, которые окружают нас. «Как ты думаешь, что это такое?» — спрашиваю я Хатсона который оторвал от одного из здешних растений маленький кусочек и рассматривает его. Стебли этих растений высоки и тонки, почти как травинки, растущие из мягкой плодородной почвы. Он смотрит на меня. По-твоему, вампиры должны хорошо разбираться в еде, как человеческой, так и всей прочей? Теперь глаза закатываю уже я. Большое тебе спасибо за помощь. Хотя помощи от него я так и не дождалась, я всё равно пытаюсь понять, какие части этих растений можно есть. Ищу глазами ягоды, вроде тех, которые лежат в корзинке теолы, или что-нибудь покрупнее, вроде кукурузных початков или цветков подсолнуха. Но ничего такого тут нет. Только прямые тонкие стебли, возвышающиеся над Хатсоном не меньше, чем на два фута. Может, «Это что-то вроде пшеницы?» Меня разбирает любопытство, и в конце концов я решаю окликнуть Теолу, чтобы задать этот вопрос ей. Но тут мы выходим с поля на двор самого прелестного фермерского дома, который я когда-либо видела. «Это твой дом?» — спрашиваю я Теолу, когда она пускается бежать к парадному крыльцу. «Да!» кричит она, повернувшись к нам лицом. «Пойдём! Уже почти время ужина!» Но когда она оборачивается, чтобы посмотреть на нас, из-за скалы выползает огромная змея и ползёт прямо к её незащищённой спине. У меня обрывается сердце.